«Последний путь». «Вы обещали мне встречу с консулом», напомнила Ева, вошедшему Салтаханову, «три дня назад». Группа заканчивала завтрак. Салтаханов взял у молчаливой официантки чашку кофе и сел за свободный стол. «Обещание в силе», сказал он, «только сегодня встречи не будет, и работа откладывается. После завтрака час на сборы, и поедем все дружно». «Погуляем, а заодно выполним настойчивое пожелание вашего коллеги». Салтаханов кивнул на Одинцова и добавил, «Сегодня вараксу хоронят, надо съездить на кладбище». «Мы-то здесь при чем?» — удивился Арцишев. «Я его вообще не знал». «Нет, вы меня простите, но ни на какое кладбище я не поеду». «Не обсуждается», — отрезал Салтаханов. «Это распоряжение руководства. Едут все». «Это не просьба, это приказ», — негромко сказал Мунин. Одинцов покосился в его сторону и спросил Салтаханова, намекая на генерала. «Мне никто ничего не просил передать?» «Нет, вы же хотели побывать на похоронах». «Вот и побываете, вас доставят к началу церемонии». Следующий час пленники провели в своих номерах. Сбор касались, в общем, только Евы. Из вещей, привезенных с квартиры, она составляла туалет, который соответствовал бы и погоде, и печальному событию. В ожидании сигнала к выходу Одинцов завалился на койку и размышлял, перебирая четки. Конечно, Псурцев пытался просчитать его действия. Одинцов тоже ставил себя на место генерала, чтобы просчитать и себя, и его. Понятно, что выезд на кладбище – это шанс для побега, поэтому псурдцев страхуются. Ева, Мунин и профессор, сами того не зная, будут заложниками. Для того их и вывозят вместе с Одинцовым. Даже про похороны сказали в последний момент, чтобы не оставить времени на хотя бы психологическую подготовку и уж точно не дать Одинцову о чем-либо договориться с остальными. «Понятно, что на кладбище генерал отправит группу академиков», Одинцову не дадут ни лишнего движения сделать, ни лишнего слова сказать знакомым, которые соберутся на прощание с Вараксой. Но другой такой возможности вырваться на свободу может не быть. Побег из подземелья исключен, а долго всю компанию там держать не станут. Значит, грядут перемены, которые вряд ли на руку Одинцову. Поэтому... Через час пленникам выдали верхнюю одежду подняли на лифте в гараж и усадили в микроавтобус. Арцишев, Ева и Мунин оказались в конце салона. Одинцову досталось кресло ближе к двери, напротив здоровенного академика. Дверь контролировал второй конвоир, то и дело теребившие жесткие усы. Третий сел за руль. Салтаханов хотел последовать за своими подопечными, но старший академик преградил ему путь. «Вам не сюда приказ генерала». «А это зачем?» — спросила Ева, когда здоровяк защелкнул на запястьях Одинцова наручники, соединенные цепочкой из трех звеньев. Ей никто не ответил. Одинцов не стал возражать. Мера предосторожности была ожидаемой и зато академиков рядом всего двое. Шофера можно пока не брать в расчет. Что ж, неплохо для начала. «Куда поедем?» — спросил Одинцов. «Вперед!» — то ли ответил, то ли скомандовал усатый. Двинулись кортежем. Машина опережения с четырьмя академиками, следом микроавтобус и машина следования, в которую старший взял четвертым безлошадного Салтаханова. Одинцов щурился, разглядывая город сквозь большие тонированные окна. «Броня», — подумал он, оценив толщину стекол. За три дня погода изменилась, как это порой бывает в Петербурге. Внезапно пришла весна. Всего 2-3 градуса тепла показывал датчик на приборном щитке, но редкие серые пятна наздреватого снега виднелись уже только в тени на газонах. А солнце лупило вовсю, и от его лучей не спасала даже тонировка. Микроавтобус быстро прогрелся настолько, что пассажирам пришлось расстегнуть куртки. «Наврус!» — провозгласил Мунин, который тоже щурился, но не скрывал улыбку, радуясь хоть такой ограниченной свободе. Профессор был не в духе и сердито зыркнул на него. «Только не говорите, что вы мусульманин». «Весна», — пояснил Мунин, — «день весеннего равноденствия. Раньше многие народы справляли в это время Новый год. Почему только мусульмане? наврус еще за раз триц праздновали три тысячи лет назад. У них полагалось к равноденствию сделать уборку в доме и рассчитаться со всеми долгами». Арцишев поежился. Поездка на кладбище ему явно не нравилась. «Ребят, почитать есть чего?» — обратился Одинцов к конвоирам. Сидящий у двери потеребил усы и неохотно протянул ему бульварную газетенку, вроде той, где неделю назад Одинцов читал про день числа Пи. «Может, вам дать что-нибудь отсюда?» — предложил Мунин и показал папку Урби-Эторби, которую прихватил с собой, чтобы не терять времени зря. «Не -а». — мотнул головой Одинцов. — Я же парень простой. Скучно читать, если не про или меньше двух убийств на страницу. Верно, ребят? Он посмотрел на обоих конвоиров. Они промолчали, и Одинцов принялся листать газету с кованными руками, демонстрируя полное спокойствие. Однако слова Мунина об уборке и расчете с долгами переплетались у него в голове с мыслями абсурдцеви. — Мудрит, генерал! отсек Салтаханова, вывез всех вместе, позволил увидеть, где находится бункер. То есть или демонстрирует открытость, или уверен, что пленники ничего никому не смогут рассказать. Один хрен что-то затевает. «Не понимаю, зачем тащить нас на похороны?» — снова забрюжал Арцишев. «Так в советское время за границей полагалось». «Если одному куда-то надо, идет вся группа». «Что за бред? Я терпеть не могу кладбище, ненавижу кладбище. Лучше бы делом занимались, честное слово». «Не обязательно стоять у могилы. Мы можем гулять, там же должен быть парк», предположила Ева, но под сердитым взглядом профессора пожала плечами, отвернулась к окну и стала разглядывать красоты Петербурга, залитые ярким солнцем. «Вы мне напомнили одну историю», — сказал Мунин, желая разрядить обстановку и адресуясь к Одинцову. «Вы говорили про завод, с которым разобраться не могли, а про часы Якова Брюса. Слышали когда-нибудь?» «Аналогичный случай был у нас в Одессе», — прискоской откликнулся Одинцов и сложил газету. «Рассказывай, всезнайка». Упрашивать Мунина не пришлось. По его словам, незадолго до смерти Петр Первый Велел Брюсу, которого многие считали чернокнижником, построить часы, но не простые, а с вечным календарем и прочими чудесными возможностями. Например, их механизм показывал, когда надо начинать победоносные войны и давал знать, где искать сокровища. «Конечно, это легенда», — оговорился Мунин, но часы впрямь показывали много чего, а устройство было исключительной сложности. Причем после того, как Брюс запустил механизм, «Заводить часы больше не требовалось. Они шли себе и шли. Прямо как ваш ковчег, который работал без подзарядки». Это он сказал насупившемуся профессору, но тот не реагировал и продолжал сидеть с недовольным выражением лица. «Значит, Яков Брюс завел часы и выбросил ключ в реку», — продолжал Мунин. «Умер Петр Первый, а часы продолжали идти. Через десять лет умер Брюс» а часы все тикали по-прежнему. На троне сменялись монархи. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иван Антонович, Елизавета Петровна, Петр III. Наконец, еще лет через 30-40 этим чудом заинтересовалась Екатерина II. Она призвала к себе лучших инженеров и потребовала выяснить, в чем секрет волшебных императорских часов. Инженеры думали-думали и, в конце концов, аккуратно разобрали механизм по винтику. Все записывали, все зарисовывали, каждый шаг обсуждали. «Но вот ведь как вышло», — сказал Мунин. «Разобрать часы они смогли, но собрать обратно и снова запустить механизм ни у кого не получилось. Пробовали много раз, нет, и все». «Не знали принципа работы». Вынес приговор Одинцов, успевая за разговором поглядывать в окно и следить, куда и как их везут. «Я вам больше скажу», — добавил историк. «Они не знали принципа, с помощью которого вообще решаются такого рода задачки. Неважно, в механике или где-то еще. Есть такой принцип конвергентности». Одинцов притворно вздохнул. «Я с вами весь толковый словарь выучу. Уже до буквы «К» дошли». «Серендипность на букву «С» не удержалась от шпильки Ева», и Мунин с удовольствием начал объяснять. «Если не знаешь, как решить задачу в лоб, надо использовать сразу весь инструментарий логических подходов. Например, до меня никто не мог решить задачу про Ивана Грозного и Петра I, потому что действовали стереотипно. А я рассмотрел ее со всех сторон, выяснил, что для решения нужен Павел». «Ну, а потом уже что-то такое стало вырисовываться. Нас этому книжник учил. Конвергентность — вообще его конек». «Книжник?» Профессор поднял голову и недоверчиво посмотрел на Мунина. «Вы учились у льва книжника?» «Меня со второго курса пригласили к нему на проблемный семинар, как подающего надежды», — гордо сообщил Мунин. «А вы знаете книжника?» «Научный мир тесен». — Да, был знаком, можно сказать, в прошлой жизни, и пользовался кое-какими его методиками. Я думал, он умер уже давно. — Нет, он жив, я бы знал, если бы. Жив, только старенький совсем болеет сильно. — Хм, книжник, — пробормотал профессор. — Про него я и забыл совсем. — Что, приехали? — спросил Одинцов шофера. По пути от Академии микроавтобус обогнул Марсово поле, перевалил Троицкий мост, по Каменноостровскому проспекту пересек Петроградскую сторону и мосты через Малую и Большую Невки, а дальше, свернув налево у Черной речки, безликими улицами добрался до Серафимовского кладбища. Седаны с академиками встали по обе стороны от микроавтобуса на парковке у кладбищенской стены. «Выходим», — сказал Одинцову усатый конвоир, а здоровяк выудил из кармана ключ, отомкнул наручники и предупредил, без глупостей. «Не вопрос, командир», — согласился Одинцов. «Только ты как-нибудь посвободнее держись, что ли? Не позорь меня перед народом». Дверь автобуса с гулким рокотом отъехала в сторону. В проеме показались солтаханов и старший академик. «Я никуда не пойду», — снова занервничал профессор. «Я буду сидеть здесь и ждать». «Сидите, пожалуйста», — сказал старший. «Кто же вас гонит?» Остальные могут выйти и размяться, если есть желание. Только не уходите далеко. На всякий случай мы с коллегами рядом. Одинцов поднялся и вслед за конвоирами шагнул в открытую дверь».